Государь повелел, чтобы Суворову отдавались военные почести, подобно особе государя и даже в его присутствии. Возведя Суворова в звание генерализмуса российских войск, император писал ему в своем рескрипте, «Побеждая повсюду врагов Отечества, не доставало вам еще одного рода славы преодолеть и самую природу. Но вы одержали над нею верх». «Породив еще раз злодеев веры, вы попрали вместе с ними козни сообщников их злобою и завистью против вас вооруженных. Ныне награждаю вас по мере признательности моей и ставя на высшую степень чести и геройство предоставленную, уверен, что возвожу на оную знаменитейшего полководца сего и других веков». По получению высочайшего рескрипта Суворов воскликнул Помилуй, Бог, велика милость, велик чин, Он меня предалит, недолго мне жить. В своих отношениях к лицам ископоставленным Суворов являлся в большинстве случаев чудаком, загадкой в своих действиях в частной общественной жизни. Он то шалил, как ребенок, то поражал способностью обнять мыслью целый мир, Решать в своем уме самые сложные вопросы, касавшиеся счастья миллионов людей или судьбы государства. Он говорил разным языком, с царями, с царедворцами, своими чудо-богатырями. Первые его ценили и уважали, последние боготворили. Что касается вторых, большая часть их ему завидовала и недоброжелательствовала. Для них у суворов был особый язык, острый, как бритва колки, как игла, и метки. Им он парировал выходки врагов, и им же выражал свои мысли в разговорах с людьми, ему сочувствующими. В 1784 году, во время путешествия Екатерины II на юг, Суворов в Киеве встретился во дворце с французским полковником Ламетом, впоследствии известный деятель революции. Увидев незнакомое лицо иностранца, Суворов подошел к нему и спросил от ревиста, откуда вы родом? «Француз», — отвечал Ламет, изумленный неожиданностью и тоном вопросов. «Ваше звание», — продолжал Суворов. «Военный», — отвечал Ламет. «Чин?» «Полковник». «Имя?» «Александр Ламет». «Хорошо», — сказал Суворов, кивнув головой, и поворачиваясь, чтобы идти. Ламет, оскорбленный такой бесцеремонностью, заступил ему дорогу. И, глядя на него в упор, стал, в свою очередь, задавать тем же тоном вопросы. «Вы откуда родом? Русский!» — отвечал нисколько не и Суворов. «Ваше звание — военный чин, генерал, имя Суворов». «Хорошо!» — заключил Ламет. Затем они оба расхотались и расстались с приятелями. Суворов всегда следил за политикой. Познание и соображение свои по его вопросам тщательно скрывал, приковаясь шуткой и чудачеством. Он хотел, чтобы люди видели в нем не то, чем он был на самом деле. Долго не могли разгадать его. Одна только Екатерина Великая ценила Суворова по достоинству. Однажды в бытной Суворова в Петербурге государь не пригласил его в кабинет и долго с ним беседовала о государственных делах. Глубокие познания Суворова поразили ее И при встрече с Потемкиным, который не особенно любил знаменитого чудака, императрица сказала, «Ах, князь, как вы ошиблись в ссоры, Как вы худо знаете его!» «Возможно ли, государыня? Я не смею, но, кажется, попробовал было возразить Потемкин». Императрица перебила его и продолжала, «Конечно! Вам так кажется, когда вы не постарались узнать его поближе» рассматривали и разбирали его вскользь, поверхностно. Но погодите, князь, я постараюсь покороче познакомить вас с этим человеком и доставлю вам в случае выйти из заблуждения. Несколько времени спустя Екатерина вновь пригласила его к себе, а Потемкину приказала стать в комнате рядом с кабинетом, из которого он мог слышать весь разговор. Суворов и чудака и боевого человека... Разом превратился в государственного мужа. Необыкновенное красноречие полилось из уст героя. Изумленный Потемкин наконец не вытерпел и, неожиданно войдя в кабинет, воскликнул, Ах, Александр Васильевич! Служа так долго с вами я до сего времени не знал вас! Суворов тотчас прервал свою речь, поспешил удалиться. И выходя из кабинета императрицы Потемкин спросил, а чего вы не говорите со мной так, как теперь говорили? Суворов ответил, иным языком говорил с государынию, а иным с вами. С тех пор Потемкин изменил свое мнение Суворови.